Иван Козлов Плач Ярославны «Ветер, ветер, о могучий, буйный ветер, что шумишь? Что ты в небе черной туче и вздымаешь, и клубишь? Что ты легкими крылами возмутил поток реки, вея ханскими стрелами народимые полки?»